Он рисовал воображение молодого отца, шедшего по бетонной дорожке, сложив, как обычно, на груди руки. Вглядываясь в недостроенный дом, он, наверное, думал о том, что в этих новых стенах будет жить со своей семьей. Здесь поселятся их надежды и мечтания. И вот теперь, оглядываясь назад, спрашиваешь себя, осуществились ли они или остались одни разочарования. Скоро Майрон и сам женится». Детей у Терезы не будет, это он знает. Он прожил всю жизнь, строя в воображении семью американской мечты: дом, обнесенный чистоколом, гараж на две машины, дети в среднем по статистике 2,4 на семью, барбекю на участке, баскетбольное кольцо в гараже, словом, все как у соседей: насбаумов, Браунов, Лайонов, Фонтарасов и у Болиторов. Но всему этому явно не дано было осуществиться. Мама, особо не раздумывая, правильно сказала, что дом надо продать. Ни к чему не следует привязываться слишком сильно. Он хотел, чтобы Тереза была дома, рядом с ним, поскольку в конечном счете, как неизбито это звучит, только любимые или любимые могут заставить забыть обо всем мире. Майрон неторопливо брел по бетонной дорожке, погруженной в свои мысли — Может быть, поэтому он слишком поздно уловил опасность. А может, нападавший был умел и терпелив. Притаившись в темноте, он выжидал, пока Майрон приблизится, либо отвлечется на что-то и не сможет подготовиться к атаке. Сначала вспыхнул свет. Двадцать лет назад отец установил перед домом детектор, реагирующий на движение. Родители не могли нарадоваться на свое приобретение» как будто это было открытие электричества или кабельного телевидения. Неделями они испытывали новый прибор. Отец специально подходил или даже подползал к дому с разных сторон и с разной скоростью, выясняя, можно ли обмануть детектор. И когда всякий раз свет вспыхивал, сигнализируя о чьем-то приближении, родители заливались веселым смехом. Простые радости. Вот и того, кто выскочил из кустов, кто бы это ни был, детектор засек». Майерна ослепила вспышка, он услышал какой-то шум, порыв ветра даже, кажется, слова. Он повернулся в ту сторону и увидел направленный на него кулак. Нырнуть времени не было, перехватить удар тоже. Оставалось действовать в соответствии с наукой, двигаться не против, а в одном направлении с ударом. Майерн отклонился, и это движение уменьшило силу мощного удара, явно нанесенного физически очень развитым человеком. На мгновение в глазах вспыхнули искры. Майрон потряс головой, пытаясь прийти в себя. «Оставь нас в покое!» — прорычал чей-то голос. Следующий удар тоже пришелся в голову. Дабы прекратить избиение, оставалось только одно — упасть на спину, что он и сделал, ободрав при этом кожу на затылке. Майрон собрался было откатиться в сторону, сгруппироваться для отражения очередного удара, но тут снова раздался шум, на сей раз с другой стороны. Кто-то открыл дверь в дом, и тут же прозвучал отчаянный крик «Майрон!» Проклятие, отец! Майрон собрался уже было крикнуть в ответ «Стой, где стоишь!» «Мне ничего не надо!» «Ступай в дом и позвони в полицию!» ну, В любом случае, что бы ни происходило, не выходи во двор, но не успел. Отец уже бежал в его сторону. «Сукин ты сын!» орал он на ходу. «Папа, не надо!» сумел таки крикнуть Майрон. «Бесполезно!» «Сын в беде!» И, как это всегда бывало и прежде, отец спешит на выручку. Все еще лежа на спине, Майрон попытался разглядеть своего обидчика. Это был рослый мужчина с крепко стиснутыми кулаками, но он допустил оплошность, повернувшись на звук голоса Элла Болитера. И тут же, поразительным образом, его облик изменился. Кулаки разжались, и весь он как-то обмяк. Майрон не тратил времени даром. Ногой он ударил противника в правую лодыжку, и готов был уже взять ногу в захват, рвануть на себя, порвать сухожилие, да мало ли что еще, когда увидел, что с другой стороны на него бросился отец, бросился в буквальном смысле, несмотря на свои 74 года. Против этого здоровенного дылды у отца не было ни малейшего шанса, и, скорее всего, он сам это понимал, только это не имело никакого значения. Отец Майрона вытянул руки, как квотербек, встречающий крайнего нападающего. Майрон захватил ногу противника, но Дылда даже не поднял руки, чтобы защититься. И Элболитер вцепился в него. «Прочь от моего сына!» — взревел отец, рванув на себя противника и падая вместе с ним на землю. Майрон удвоил быстроту движений. Он встал на колени и замахнулся открытой ладонью, собираясь попасть негодяю в нос или горло. «Отец, в беде! Нельзя терять времени! Необходимо вырубить этого типа как можно быстрее!» Он схватил его за волосы, выволок на свет и буквально оседлал. Далее Майрон стиснул кулак и готов был уже врезать ему прямо в переносицу, когда свет упал на лицо нападавшего. Увиденное заставило Майрона на мгновение застыть. Нападавший повернул голову налево и обеспокоенно вглядывался в Элла. Лицо, черты, в них столько знакомого. А потом Майрон услышал, как мужчина, которого он придавил к земле... Да нет, не мужчина, еще подросток. Выдавил всего одно слово «дедушка», и голос был молодой, никакого рыка. «Микки?» Отец сел на земле. Майрон посмотрел на племянника, тот, в свою очередь, повернулся к нему. Взгляды их встретились, глаза точно такого же цвета, что и у него. И потом Майрон будет клясться, что испытал в ту минуту настоящее потрясение. Микки Болитр, племянник Майрона, Сбросил с головы его руку и с трудом повернулся на бок. «А ну-ка, отпусти меня!» Отец все никак не мог перевести дыхание. Майрон и Микки вышли из ступора и помогли ему подняться на ноги. Лицо его раскраснелось. «Все нормально», — сказал отец, морщась. «Пустите меня!» Микки повернулся к Майрону. В Майроне было шесть футов четыре дюйма роста, и, судя по всему, Микки от него не отстанет. Малый был широкоплеч и плотно сложен, В наши времена все подростки поднимают тяжести, и все-таки это был еще ребенок. Он ткнул Майрона пальцем в грудь. — Держись подальше от моей семьи. — Где твой отец, Мики?". Я сказал... — Что ты сказал, я слышал. — Где твой отец? — повторил Майрон. Микки отступил на шаг назад и посмотрел на Элла Болитора. Извини, дедушка, — произнес он, и голос его прозвучал совершенно по-детски. Отец стоял, согнувшись, упершись руками в колени, — Майрон подошел поддержать его, но тот лишь отмахнулся. Выпрямился сам, и на его лице появилось выражение, похожее на гордость. — Ладно, Мики, все понятно. — То есть что это значит «понятно»? — вскинулся Майрон. — Мне вот, например, совершенно ничего не понятно. — Говорил, отваливай, оставь нас в покое. Увидеть своего племянника впервые в такой ситуации было в этом нечто и реальное, и захватывающее. «Слушай, а почему бы нам не войти в дом и не поговорить обо всем спокойно?» «А почему бы тебе не отправиться куда подальше?» Микки бросил на деда еще один тревожный взгляд. Элболитр кивнул, как бы говоря, ничего, все в порядке, после чего Микки просверлил Майрона тяжелым взглядом и скрылся в темноте. Майрон бросился было за ним, но отец остановил его. «Пусть идет». Лицо у Эллы пылало, дышал он тяжело, но все же усмехался».